На улице за стеной кузницы разговаривали мужчины. А кто ее муж? В первое же утро по прибытии в Беловодский лагерь перед выходом на работу нарядчик выкрикнул «Где здесь Питкевич?». Подошла к нему я. «Идем», — сказал он заговорческим тоном, «пойдешь со мной сейчас в мужскую зону, там тебя твой мужик ждет». «Твой мужик, твоя баба» — терминология на этой к о л о н и е иной быть не могла. Сердце у меня упало. Сейчас увижу Эрика. За то время, что моталась по совхозным колоннам, его перевели сюда. Шла за нарядчиком ватными ногами, не успев привести себя хоть в какой-то порядок, страшась, что Эрик просто не узнает меня. «Вон там, за хлеборезкой, он тебя ждет», — указал нарядчик на угол барака.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 Инженер-строитель п ё т р Гордеев. Плоть от плоти лагерного опыта. Я его не слышала. С чувством острой, несказанной оскорбленности и обиды пыталась тогда понять логику его поступка. Теперь... Находясь в кузнице, я услышала, как он отвечал на кем-то заданный вопрос. «А кто ее муж?» «Доктор Эрик Андреевич. Я с ним на одной к о л о н и и был», — пояснял он. «Живет там с начальницей санчасти. ь Она ему обставила жизнь как надо. В сале недостатка нет, даже шампанское ему в зону приносит». «Шампанское? с а л а успела я повторить про себя. я И задохнулась, сильная боль привалила к стене, опрокинула навзничь и, наконец, дотоптала все то, что не было ни с и л о й ни глубиной, ни даже просто верностью мужа. Как... «Пожня, на которой выгорел остаток немудренного урожая прошлой жизни, я в Беловодской кузнице осознала себя, наконец, бесповоротно и решительно одинокой». В Беловодске нам выдали кое-какую одежду. Помимо телогрейки я получила хлопчатобумажные брюки и гимнастерку с настроченными на них пятью или шестью вопиюще и разноцветными заплатами. На ноги выписали р е з и Баня на к о л о н и е означала выдачу двухлитрового ковша воды, которым надо было обойтись. Черные струи грязи стекали с каждого, кто пытался мыться. Как и большинство, я предпочитала малой п о р ц и е й воды помыть только голову. Горячая, вынутая из д е с к а м е р ы одежда имитировала ощущение смены белья. Трудно сказать, какое впечатление произвело появление в заводской конторе такого несуразного субъекта, как я. В комнате сидели две учетчицы, паспортистка и работавшая на заводе семья эвакуированных ленинградцев, мать и две дочери. Старшая, Нирса, была моей сверстницей, д войны училась в консерватории, была хороша собой и очень мне нравилась». Настороженность, даже известная ощетиненность вольно-наемных сотрудников постепенно отступили, сменились расположением. С Нерсой мы подружились. «Однажды Нерса принесла на завод живую розу. Это тебе». п о д о к не только растрогал, поразил. Мучительное ощущение несоответствия себя почитаемым ранее нормам мешало общению, перекрывало тогда пути к другим. Преподнесенная Роза в известном смысле была равнозначна снятию карантина.